«Вы у меня еще и не так полетите!» Чайка по имени Джонатан Ливингстон У этой истории мог бы быть очень печальный конец. Нет, если бы совсем уж фатальный, так и рассказа бы вообще не было. Лев Аболенский не вернулся бы с Востока, не поведал бы свою эпопею мне,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 Периодически, бывая в Москве, сталкивался с ним у общих знакомых, в Дюнах или знаменитом Петровиче. Это уже после Востока его так припекло, что он сам стал искать помощи профессионального писателя. А до всей багдадской Одиссеи он не производил лично меня впечатления такого уж ярого правдолюбца. В смысле непримиримого борца за свободу личности и права человека без всяких расовых, территориальных и религиозных ограничений. Нет. Лев был совершенно нормальным парнем с реальным взглядом на жизнь. Чуточку сноб, чуточку хвостун, но добрейшее сердце и шумная душа любой компании. Багдад как-то очень заметно его изменил. Оболенский стал более внимателен и терпим к людям, особенно к старикам. Он резко заинтересовался поэзией, постоянно цитируя иранско-персидскую лирику, причем всегда значимо и к месту.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 И руки дрожат то ли от предвкушения, то ли от от чего конкретно установить не удалось, так как Дамуллов, став над беззащитными друзьями, начал демонстративно лить из носика кумгана противную теплую воду. Совершенно обалдевший от такой наглости Оболенский, с вытаращенными зенками терпеливо лежал, так и не проснувшиеся джамеля счастливо морщилась, словно ее щекочут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 К нему постепенно возвращалась память, но следов вчерашних событий он почему-то не заметил. Хотя, если разобраться, они непременно должны были бы быть. Остановившись на этой мысли, Лёва сел на порог, прижав широкой спиной дверь дома. «Аджа, без обид!» «Без обид, Лева Джан, все еще напряженный на средин, присел рядом. Ты совсем ничего не помнишь?» — До определенного момента. Ты оставался у дверей, мы с Джамилей приволокли принца, запустили его внутрь, а я тебя вытащил на свежий воздух. — Ты спас мне жизнь, — буднично откликнулся Дамулло. — Хвала Аллаху, сподобившему тебя на этот шаг, ибо твоя предусмотрительность и забота избавила всех нас от необходимости стоять сейчас перед престолом Всевышнего. «Потом я вернулся, совершенно игнорируя факт благодарности друга, продолжил наш герой. Но Джамилю не застал. Она с дуру полезла в комнату к Гулям, и, видимо, круто наглоталась опиума. А на девчонок наркотики действуют гораздо быстрее. Короче, когда я туда вломился, она уже вовсю наяривала танец живота с одновременным стриптизом. Ей-богу, у нее хорошо получалось. Гули прихлопывали... Принц армянский балдел так откровенно, что грех будить, а я вроде встал как дурак и не знаю, с чего начать. Ну, конечно, позже. Хм, вот, честно говоря, что было потом, я и не помню. Но что-то было, да. О, да. Клянусь святыми мощами старого Хизра и следами от клесницы пророка Мухаммеда еще как было. «Ой-ю!» — разом понурился лев. «Слушай». «Я что, под этим делом натворил, чего не надо?» «Чистушки матерные пел, анекдот похабный рассказывал, девушек щупал, приставал ко всем, да?» «Нет, ничего подобного», — ласково успокоил Хаджа, и от его теплой улыбки Абаленскому окончательно стало не по себе. «Я лежал вот здесь, у забора, почти отдышавшийся от белого дыма опиума, и видел все. Ты вышел в обнимку с гулями, Убеждай их, что только сейчас преподобный Ричард Бах открыл тебе тайну дара крыльев. Кстати, что это за пророк? Не помнишь? Ну так вот, потом вы все, кроме девушки, пошли и поднялись на тот вон минарет, дабы познать небо и сладость безграничного полета. Джамиля не дошла до ворот, сон сморил ее прямо здесь. Я кое-как встал, укрыл ее своим халатом и, держась за забор, поковылял за вами». Я кричал тебе, но, увы, твой слух был подчинен исключительно твоему же голосу. Кроме себя ты не слышал никого. Лев изо всех сил напрягал мозговые извилины в надежде хоть что-то вспомнить. Но память, плотно укутавшись в чадру тумана, категорически отказывалась показать свое личико. «Дверь, ведущую наверх минарета, гули для тебя просто выломали». Я сам видел, стоя внизу, как сверху спланировал первый кровосос. Он рухнул на камне, расшибаясь в брызги под твой ободряющий крик. «Лети, Икар, сын мой!» Второго ты почему-то назвал Гастелло, третьего Ан-124, остальные тоже получили какие-то немусульманские имена. Но как они падали, разрази меня, Аллах! Шумно, ярко, с выдумкой и фантазией, разбиваясь на тысячи лоскутков и горсти серой пыли. После четвертого я собрал волю в кулак и пополз по ступенькам наверх. Пока добрался до самой высокой площадки, ты уже сбрасывал вниз довольно хихикующего принца». «Что?» — ахнул лев. «И он? Насмерть?» «Увы», — покривился хаджа. Он зацепился воротником за какую-то железяку и повис. Высота не более чем в два локтя. Думаю, его уже сняли. Он, наверное, кричал. Зачем кричал? Как повис, так сразу и уснул. Что ты так на меня смотришь? Не веришь? Ты тоже там уснул. И я едва успел тебя подхватить, прежде чем ты развернулся бы на другой бок. Лёва, ты крупный мужчина. Один поворот во сне, и тебе пришлось бы рассказывать о нем самым прекрасным гурием рая. «Как же ты меня допер!» — с уважением протянула Боленский. «Пришлось бежать за Рабиновичем», — пояснил Дамулло. «Он честно привез тебя домой, сгрузил здесь, и мы с ним от усталости так и уснули оба в обнимку за сараем». Так ну, что бог не делает, все к лучшему. Ну, а в смысле какого? Короче, поливать-то нас зачем было?» Знаешь? «От зависти!» Подумав, решительно признал на средин. «Уж больно хорошо вы там лежали с этой луналикой вдовой бесстыжего злодея, а я там, как не знаю кто, в обнимку со слом Прости, Аллах, меня грешного!»